Глава 33 Господь милосердный, этот дождь когда-нибудь закончится? Мне порой кажется, что Нева более не течет по своему руслу, как ей подобает, а льется с неба нам на головы. Хмурый, как туча над городом, Скавронский истощил с головы шляпу и стряхнул с такой силой, что брызги полетели из прихожей чуть ли не до середины комнаты. Ворчливо извинился и принялся возиться с застежками плаща, понемногу заливая все вокруг себя. Похоже, погода действительно в конец испортилась. Я даже представить себе не мог, что самая обычная одежда способна собрать столько влаги. «Вы опоздали, Леонид Павлович», — Горчаков взглянул на часы. «Что-то случилось?» «Разумеется, случилось. И случается каждый день», — сварливо отозвался Скавронский. «За мной следят. Вашу светлость заочно объявили мертвым, но у нас, простых смертных, пока еще достаточно причин опасаться. Представляете, если бы шпики нашли это место?» «К сожалению, представляю». Горчаков поморщился. «Ни у одного вас случились неприятности, друг мой». Похоже, дело было не только в погоде, хотя и она тоже вносила изрядную лепту, еще больше испортив и без того неангельский характер собравшихся в крохотной квартирке князей, графов и прочих представителей древних родов. Когда Скавронский наконец прошел внутрь, остальным пришлось подвинуться, и я запоздало подумал, что стоило бы обустроить штаб попросторнее. Петропавловский по моей просьбе отыскал это место, доходный дом на Васильевском острове, чуть в стороне от больших улиц, старый и неприметный, с подслеповатым дворником и бестолковым и жадным до денег управителем. Жилье здесь стоило сущие гроши, поэтому и контингент внутри подобрался сомнительный. Настолько, что даже городовые и шпики не заглядывали сюда без особой надобности. А уж на верхний этаж, где на узкой лестнице то и дело курили плечистые бородатые сибиряки, и вовсе никто не поднимался. Мансарда под самой крышей чем-то неуловимо напоминала ту, где мне пришлось провести первые дни в этом мире. Такая же простая и небогатая обстановка и минимум мебели, способные удовлетворить разве что юнца или старого вояку, привыкшего к спартанским условиям. Я до сих пор оставался и тем, и другим но для родовитых аристократов место в комнатушке было, пожалуй, маловато. Зато здесь они могли чувствовать себя в безопасности, относительной, конечно же. Его светлость канцлер, хоть и объявил Горчакова трагически погибшим в автомобильной аварии, сам в такой исход, похоже, не верил. И поэтому работа тайного сыска не прекращалась ни на минуту. Петербург и без того буквально заполонили шпики и соглядатые, а за последнюю неделю их число выросло еще чуть ли не вдвое. Даже удивительно, что никто из друзей его светлости до сих пор не попался. Всем, кто сегодня собрался в тесной мансарде, приходилось раз за разом обманывать судьбу, успевая в последний момент проскользнуть между цепкими пальцами столичной жандармерии а такое, как известно, способно не только намертво сплотить коллектив, но и заметно испортить характер. «Прошу извинить меня за опоздание», — ядовито процедил Скавронский, швырнув мокрый плащ на тахту. «Больше не повторится, ваша светлость». «Довольно, друзья мои», — вздохнул я. «У нас не так много времени, чтобы тратить его на ссоры. И раз уж мы больше никого не ждем, предлагаю перейти к делу». «Игорь Иванович, не могли бы вы...» «Могу», — шеф осторожно раздвинул плечами благородных господ. «Только умоляю вас, не спрашивайте, где мы это раздобыли». Не то чтобы появление здоровенного кожаного тубуса вызвало какой-то особенный ажиотаж, но обстановка заметно оживилась. Особенно, когда я открутил крышку, вытащил свернутый в трубку лист толстой бумаги и принялся раскладывать его на столе. «План дворца!» Едва слышно пробормотал кто-то за моей спиной. Кому-то пришлось здорово рисковать. Как и всем нам, не правда ли? Я разгладил чертеж ладонями и чуть придавил углы, чтобы непослушный лист не свернулся обратно. Прошу любить и жаловать, судари и сударыня, зимние резиденции его величества императора во всей красе. Я мог бы и промолчать. Каждый из присутствующих, за исключением разве что шефа, Уже бывал во дворце десятки, если не сотни раз. И если и не помнил все входы и выходы наизусть, то хотя бы представлял, где они располагаются. Впрочем, сейчас нас интересовала в основном внутренняя планировка. И особенно те ее части, куда простых смертных, пускали только в случае крайней надобности. Мы уже не раз обсуждали наши... наши намерения. Я на всякий случай подобрал обтекаемую формулировку чтобы раньше времени не смущать самых осторожных и пугливых из благородных господ. Конечно же, среди нас уже не осталось ненадежных людей или тех, кто сомневался в необходимости действовать, но некоторые до сих пор вздрагивали от каждого шороха за дверью. И все же повторение никогда не бывает лишним, особенно когда перед глазами лежит наглядное пособие. Я скользнул кончиком пальца по восточному крылу здания, Где раньше располагался кабинет Гелавани. Полагаю мне, с Игорем Ивановичем лучше пробраться внутрь с миллионной. Эту часть операции следует провести быстро и тихо, и здесь понадобится умение и скрытность, а не грубая сила. Сила пригодится здесь. Горчаков слегка промахнулся и ткнул за край чертежа куда-то между дворцом и Александровской колонной. Ворота и внутренний двор мы с Леонидом Павловичем возьмем на себя. «Зайдете с парадного входа», — улыбнулся я, — «как и подобает старшим по титулу». «И не только по титулу», — Горчаков потянулся, разминая затекшую спину. «Вот уж не думал, что мне в моем возрасте придется участвовать в самом настоящем дворцовом перевороте. Я бы на вашем месте воздержался от подобных слов», — буркнул Скавронский. «Не забывайте, друзья мои, мы идем спасать его величество от врагов» а не захватывать власть в столице. «Как пожелаете». Я пожал плечами и снова склонился над столом. «Восточное крыло и ворота со стороны площади нам по зубам. Но у дворца есть еще две стены. Хватит ли людей удержать все двери?» «Хватит», — хмуро отозвался доселе молчавший Дельвик. «Конечно же, я не имею возможности обещать, но среди офицеров Георгиевского полка еще есть люди, на которых можно положиться. Его преподобие еще вчера успел привести себя в порядок, однако до сих пор выглядел неважно. То ли не верил в благополучный исход нашей затеи, то ли никак не мог оправдать подобное даже самыми благими намерениями. Боевого опыта у него было вряд ли меньше, чем у большинства титулованных вояк вокруг стола. Однако сама мысль обратить оружие и талант против обычных людей, казалось Георгиевскому капилану невыносимой. Впрочем, вряд ли хоть кто-то здесь думал иначе. «Надеюсь, ваши люди не подведут», — вздохнул Скавронский. «В такие дни нельзя верить даже самому себе. Одна ошибка, и мы все погибнем». «Если... если канцлер окажется во дворце», — едва слышно прошептал кто-то, — он... «Скажите, Владимир Петрович, он действительно способен убить всех?» даже в одиночку. Не берусь утверждать обратного, сударь, я развел руками. Собственно, поэтому мы и выбрали день, когда его светлость будет в отъезде. Верно, ваше сиятельство? Верно. Завтра канцлер отправится в военно-медицинскую академию. Вяземская возникла по ту сторону стола буквально из ниоткуда, изящно проскользнув между Скавронским и Горчаковым, и на нее, конечно же, сразу уставились все, от безусых юнцов до седых патриархов. Да чего уж там, я и сам на мгновение забыл о страшном колдуне, и о штыках гвардейских полков, и о бесконечных залах дворца, через которые мне предстояло пробиться. И даже о том, что всем нам, вероятно, осталось жить меньше суток. «Вы уверены?» — зачем-то уточнил Сковронский. «Ваши сведения...» «Полностью достоверны. Настолько, насколько это вообще возможно». Брат передал, что его величество вызывает целителей. Вяземская вдруг подняла голову и посмотрела прямо мне в глаза. «Всех!» «Канцлеру не здоровится». И он изволил показаться самому Данилевскому. «Конечно же, это постараются скрыть даже от придворных, но...» «Дитя мое!» Горчаков осторожно тронул Вяземскую за плечо. «Полагаю, вам не следует завтра появляться во дворце. Это слишком опасно. Вы и так сделали достаточно, куда больше любого из нас, и я не вправе требовать. Довольно ваша светлость, я уже все решила. Мое отсутствие вызовет слишком много подозрений, и к тому же я успею предупредить остальных, если канцлер изменит планы или что-то сорвется в самый последний момент». Вяземская отвечала Горчакову, однако все это время смотрела на меня. Будто отчаянно желала одобрения и похвалы, или хотя бы согласия. А может, ждала, что и я стану отговаривать ее рисковать и лезть прямиком зверю в пасть. Но я не стал. «Что ж, хорошо, если так», — Горчаков оперся на стол. «А графиня?» «Ее сиятельство посещает модистку во втором часу пополудни». Будничным тоном отозвался Скавронский. «Фаворитке государя положено подавать себя его величеству в наилучшем виде». «Это... это точно?» Негромко поинтересовался кто-то. «Точнее, некуда. Мой племянник крутит роман с девчонкой из прислуги. А они всегда знают даже больше, чем лодыри из тайного сыска». «Ни канцлера, ни графини. Я неторопливо обвел взглядом хмурые и сосредоточенные лица напротив». Полагаю, момента лучше нам уже не представиться. «Значит, решено!» «Друзья мои!» Горчаков опустил ладонь на самую середину чертежа. «Завтра мы идем брать Зимний дворец!»